Глава 46. Порой оперативникам везет в самых, казалось бы, безнадежных предприятиях. Бригада молодых милиционеров внимательно прочесывала все городские свалки в поисках окровавленной одежды с места преступления, лазала по урнам и мусорным контейнерам. Контейнер возле дома Кочетова тоже проверили, однако ничего не нашли. Одежда, Если он решил избавляться от нее при помощи своего мусорного ящика, еще утром должна была быть отвезена на свалку. Одному из участковых милиционеров пришло в голову поспрашивать местных бомжей, чувствовавших себя в таких местах, как дома. И его попытка увенчалась успехом. Две испятые личности сперва содрали с него на бутылку, а потом выдали страшную тайну. Их друг Гришка. «Нашел здесь вчера вечером сверток с приличной женской и мужской одеждой». Он уволок пакет к себе в подвал, где обитает со своей сожительницей Клавкой, и они с вожделением рассматривали шмотки до тех пор, пока не узрели на них кровавые пятна. Все посоветовали им избавиться от такой находки, но не тут-то было. Гришка и Клавка заорали, что не каждый день им попадаются мужские и женские выходные костюмы, пусть даже запачканные» и решили отстирать неожиданный подарок. Вероятно, этим сейчас и занимаются, так как сегодня утром Клавка выпрашивала у сидящих во дворе бабуль стиральный порошок. Услышав это, милиционер опрометью бросился в подвал. Ему повезло вторично. Клавка, женщина неопределенного возраста, уже собиралась класть костюмы в облупленный таз с мыльной водой. Узнав, что ее хотят лишить находки, она подняла крик и затихла только тогда, когда приличная сумма перекочевала из кармана милиционера в ее грязную руку. Экспертиза подтвердила версию Скворцова. Убийца оставил на костюме жертвы след своей пятерни, и отпечатки принадлежали к учитову. Испачканная одежда выдавала его с головой. Если бы он даже и вздумал отпираться, говоря, что просто зашел к Регине, увидел ее лежащей на полу в луже крови и бросился помогать, а при этом вымазался в крови, ему бы предъявили его костюм. Скворцов и Киселев мотались по городу в поисках Ларисы. К матери Кочетова оперативников погнало отчаяние. Они сомневались, что пожилая женщина может знать о местопребывании своего сына, тем более если он решил избавиться еще от одной своей пассии. Однако им улыбнулась удача. Мать Кочетова, Анна Матвеевна, впустив неожиданных гостей и посмотрев на их документы, неожиданно расплакалась и стала обвинять себя в том, что Олег вырос таким. Павел и Константин успокаивали ее, говоря, мол, Ее сына никто ни в чем не обвиняет, просто его срочно нужно разыскать. Он ввязался в дело, грозящее ему опасностью. Но пожилая женщина продолжала настаивать на своей вине, просила не судить строго ее мальчика и в конце концов сказала, где он находится. Сегодня утром он попросил у нее ключи от дачного домика приятельницы, живущей в Твери. Анна Матвеевна подробно описала, как туда добраться, и оперативники не стали медлить. Они подоспели вовремя. Опоздание стоило бы жизни Ларисе Кулаковой. Лариса пришла в себя и увидела склоненные над ней лица товарищей. Они озабоченно смотрели на нее, и от неподдельного сочувствия в их глазах ей стало нестерпимо стыдно. Слезы потоком полились из глаз». «Ну ты чего, Лариска?» Киселев гладил ее по голове. «Все хорошо. Ты в рубашке родилась. Теперь долго жить будешь». «Как я вам благодарна, ребята!» всхлипывала девушка. «Ты обязана работать с нами до старости», засмеялся Константин. «Вы согласны работать со мной после всего? С такой дурой?» Кулакова не верила своим ушам. «Будем заниматься воспитательной работой», серьезно сказал Павел. «И где мы тебя упустили?» «Ну, теперь мы тобой займемся!» Лариса обняла сначала Киселева, потом Скворцова. «Господи, ну и видок у меня!» — произнесла она, подойдя к зеркалу. «У кого-нибудь есть расческа?» Константин заботливо поднес ей ее сумочку, которая валялась в прихожей. Лариса достала расческу и принялась приводить себя в порядок. «Его увезли?» — спросила она. «Мне бы не хотелось. Его давно увезли», — улыбнулся Павел. «Какое счастье иметь таких понимающих друзей». Находясь в следственном изоляторе, Олег на первых допросах категорически отрицал предъявленные ему обвинения, и только под напором последних неопровержимых улик сдался и начал давать показания. Слушая его рассказ, Все поняли, почему мать обвиняемого так настаивала на своей виновности, еще ничего не зная о проделках сына.